Часть первая. Предпроза. «Бледный Сервантес». Как я мечтал написать роман о Сервантесе и что из этого вышло. Один. Среди романов, которые я никогда не напишу, один стоит особняком. Это роман о Мигеле де Сервантесе, а именно о его пяти годах в алжирском плену. Поразительно, что никто из больших писателей за 400 лет так и не взялся перепахать эту тему – а может взялся, просто я не знаю. В моём романе были бы две параллельные сюжетные линии. Первая — собственное описание алжирского плена и отношение Сервантеса с антагонистом Хасаном Пашой. Вторая — история о том, как мать Сервантеса путешествует по Испании и пытается собрать денег на выкуп. Но я забегаю вперёд. Начнём сначала. Два. Куррикулум Вита. Сервантес родился в 1547 году в семье бедневших дворян, идальго. О детстве его известно очень мало. Ясно только, что он получил хорошее образование, учился в церковной иезуитской школе, отличался живым умом и даже выиграл конкурс поэзии. В 1570 году, в 23, он завербовался в армию, конкретно в морскую пехоту, во флот. И через год, в 1571 году, в составе армии Священной лиги отправился на войну с турками, с Османской империей. Там произошло одно из самых известных морских сражений тех лет битва при Лепанто. Лепанто это город на северном берегу Коринфского залива, в Греции, в который Сервантес показал себя бесстрашным воином. И я не просто так это упоминаю. Его бесстрашие и участие в битве потом ещё окунуться ему в жизнь. В сражении он получил сразу три ранения. В него попали из аркебузы. Две пули в грудь, одна в руку. По зло ironii самым неприятным и опасным оказалось именно ранение в руку. Ему перебило сухожилие, и с тех пор левая рука у него не двигалась, и на дальнейшей карьере в армии пришлось поставить крест. Ну, то есть он продолжал служить, но занимал должность интенданта, был ответственен за хозчасть, и ни о каких боях, ни о каких повышениях речь уже не шло. Инвалидов не повышают в звании. Затем он скопил немного денег и, предположительно, в 1575 году, в возрасте 28 лет, решил вернуться домой, в Испанию. Вице-король дал Мигелио рекомендательные письма, утерянные им при пленении, для короля и министров, в которых просил оказать всяческое содействие в трудоустройстве храброго солдата. В сентябре 1575 года Серванте со своим братом Родриго возвращался из Неаполя в Барселону на борту «Галеры Солнца». на подходе к каталонскому берегу на корабль напали пираты, и Сервантос вместе с братом угодили в плен. Именно с этой сцены я, наверное, начал бы свой роман со сцены пленения. Первая глава Доставка пленных в Алжир. Среди них молодой Сервантос. Один из пиратов видит, что у пленника проблема с рукой и собирается убить его, потому что одна руки раб бесполезен, нормально работать он не сможет, таких пираты казнят на месте. Но при обыске у пленника находят рекомендательное письмо королю и понимают, что перед ними кто-то очень важный. Его решают не убивать и везут к главному. О жизни в плену никто лучше Сервантеса все равно не скажет, поэтому я просто процитирую фрагмент из первой части «Дон Кихота», в котором бывший пленник рассказывает свою историю и упоминает самого Сервантеса. «Я тоже оказался в числе выкупных. Ибо когда стало известно, что я капитан...»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 Но ещё больше насмучило то, что мы на каждом шагу видели и слышали, как хозяин мой совершает по отношению к крестьянам невиданные и неслыханные жестокости. Каждый день он кого-нибудь вешал, другого сажал на кол, третьему отрезал уши, и всё по самому ничтожному поводу, а то и вовсе без всякого повода, так что сами турки понимали, что это жестокость ради жестокости, и что он человек ненавистник по своей природе. Единственно, с кем он хорошо обходился,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 И рассказ о них показался бы вам гораздо более занимательным и удивление достойным, нежели моя история. Семья Сервантеса, тем временем, узнав о случившемся, пытается наскрести денег на выкуп. Мать распродает имущество и собирает рекомендации, подтверждающие, что Мигель де Сервантес — герой битвы при Лепанта, заслуженный ветеран, но бесполезна. Тогда она идет на подлог, на жульничество, подделывает документы, выдает себя за вдову военнослужащего, Но и это не помогает собрать достаточное количество денег. В итоге с Миру Панитки наскребли 300 искуд. Их хватило только на то, чтобы выкупить младшего брата. Потому что Хасан-паша уверен, что этот пленник стоит дороже 300. Ведь у него на секундочку были при себе рекомендации от вице-короля к королю Испании. Этот парень дорого стоит. Вообще вопрос о том, каким образом Серванту судавалось на протяжении 5 лет выживать в плену, одна из главных загадок Сервантоса ведения. Андрей Красноглазов считает, что Сервантес принадлежал к ордену иезуитов, представители которого были и среди жителей Алжирской резервации, и оказывали будущему писателю своё покровительство. Дэниэл Айзенберг, американский сервантист, считает иначе. Он полагает, что Хасан-паша, назначенный правитель Алжира и главный по рабам на этой территории, был очень высокого мнения о Сервантесе, и не только из-за рекомендательных писем на имя короля, но и вообще, судя по всему, восхищался храбростью и умом солдата. Вполне возможно, он пытался его завербовать, сделать ренегатом. Многие пленники становились ренегатами. Для этого нужно было отречься от Христа и принять ислам. Но Сервантес был убеждённым католиком и не поддался на уговоры. В итоге, как гласит одна из версий, а их, как вы понимаете, много, Сервантеса выкупили только спустя 5 лет и 4 попытки побега. Его сёстры отказались от приданного, семья ещё сильнее влезла в долги, и всё равно денег не хватало. И тогда вмешались монахи из ордена Тринитариев. Это такой монашеский орден, который занимался выкупом христиан из мусульманского плена. Тут очень важно, что Тринитариев называли ослинным братством, потому что его членам было запрещено ездить на лошадях. Есть версия, что Санче Панса верхом на осле это такая дань уважения монашескому ордену, который спас Сервантеса из жизни. После освобождения Сервантес возвращается в Мадрид. И вот тут, казалось бы, должна начаться какая-то уже нормальная жизнь. И вроде бы даже она начинается. Он женится на, как говорят, ослепительно красивой 18-летней девушке Каталине де Салазар. Он пытается стать профессиональным писателем, пишет много стихов, издает свой первый роман «Галатеа», но это не приносит почти никаких денег. Мануэль Дюран называет Сервантеса одним из первых профессиональных писателей в истории. До него написанием книг занимались в основном аристократы и служители церкви, потому что у них была такая роскошь. Много свободного времени. Для них написание книг было способом как-то занять свой ум. Сервантес же не был ни аристократом, ни служителем церкви. Он всю жизнь вынужден был работать. Опять же, как пишет Дюран, для испанского общества эстаблишмента Сервантес одновременно был и своим, и изгоем. С одной стороны, он участвовал в битве при Лепанто и написал как минимум две успешные книги: Дон Кихота и Назидательные навалы. И вроде этого вполне достаточно, чтобы стать своим, сделать себе имя. Но при этом он всегда был беден, на грани нищеты, а иногда и вовсе попадал в тюрьму, из которой его выкупали его друзья и мать. У него никогда не было влиятельных друзей, и он никогда не вращался в высших слоях общества. Современные ему писатели и критики не признавали его и считали, что он пишет ерунду, бульварное чтиво. И вот казалось бы, что ещё может случиться? Сколько ни неудач может свалиться на одного человека. Есть же какой-то предел, правда? Но с семейной жизнью у него не складывается. Мы не знаем почему. Сохранился нотариальный документ, где Сервантес освобождает свою жену от обязанностей. После развода он поступает на государственную службу сборщиком налогов и, как опять же гласит легенда, садится на мула и отправляется в путешествие по Испании. А дальше новый виток неудач. Он доверил деньги не тому банкиру, Банкир на его пути оказался не случайно. Сервантес передавал через него испанской короне собранные налоги. Но в результате одной из, скажем так, транзакций банк обанкротился. Вместе с банкиром Сервантеса посадили в тюрьму. Опять. Таким образом, в тюрьму он попадал трижды. И, как гласит легенда, именно в 1602 году в севильской тюрьме он начал писать роман о Дон Кихоте. То есть, понимаете, да? Да. Дон Кихот это роман, написанный уже постаревшим человеком, пережившим то, что мало кому доводилось пережить, испытавшим огромное количество разочарований. Хорошая, большая литература, к сожалению, рождается из разочарований. И вот этот измученный жизнью бывший солдат, с несложившейся военной карьерой, лишившийся руки, отсидевший за долги 5 лет, проведший в Алжирском плену, проваливший четыре попытки побега, после каждой из которых его могли убить, но почему-то не убили, этот солдат в 58 лет берёт и пишет роман Дон Кихот. 3. О чём книга? Дон Кихот самый писательский роман в истории. Текст построен на рефлексии о том, что значит быть писателем. Роман о размытой границе между правдой и вымыслом. Сервантес начинает с предисловия, из которого сразу становится ясно, что автор очень иронично относится к тому, что написал, что для того времени было совершенно не характерно. Он использует прием, который сегодня мы назвали бы постмодернистским. В своем предисловии он жалуется читателю, что не может написать нормальное предисловие. Традиционно, и это важное слово, на протяжении всего романа Сервантес будет ополчаться на традиции и опрокидывать традиционные для своего времени представления о литературе. Так вот, традиционно, как Йорничай пишет Сервантес, авторы в предисловиях выдают список использованной литературы, в котором обязательно есть греческие философы, схоласты, Платон, Аристотель, Ксенофонт, в то время как сам Сервантес Дон Кихоти упоминает только рыцарские романы, ссылаться на которых в предисловии ему довольно стыдно. Ну, потому что не солидно. Уже там в предисловии появляется первый персонаж, безымянный и несуществующий друг автора, его альтер-эго. И Сервантес жалуется ему, мол, я так долго писал эту книгу, а сказать о ней нечего, потому что я выношу на суд сочинение сухое, как жердь, не блещущая выдумкой, не отличающаяся ни красотами слога, ни игрой ума, не содержащая в себе никаких научных сведений и ничего назидательного, без выносок на полях и примечаний в конце. Вот другие авторы жалуются он своему другу. Вот у них предисловие, так предисловие. А мне и похвастаться нечем. И вторая проблема в том, что каждую книгу в те времена предваряли маленькие рецензии от каких-то благородных господ. Знаете, вот как сейчас на обложках книг печатают отзывы известных писателей, считается, что это повышает продажи. На задней крышке печатной книги, которую вы прямо сейчас слушаете, скорее всего, тоже есть такой отзыв. Ну так вот, во времена Сервантеса было нечто подобное. Только отзывы писали в стихах, и принадлежали они не писателям, потому что профессия писателя в те времена только зарождалась. Отзывы писали разного рода уважаемые чиновники: маркизы, графы, епископы, герцоги. И эти отзывы обычно предваряли книгу. И значит, Сервантес в своём предисловии жалуется воображаемому другу, что вот, мол, смотри, какая катастрофа. Ни один уважаемый человек не захочет писать сонеты для моей книги, ведь это книга о дурацком сумасшедшем рыцаре. На что его друг отвечает что-то в таком стиле: "Слушай, братан, я был о тебе гораздо более высокого мнения. Думал ты сам догадаешься, что не обязательно просить живых людей писать все эти сонеты-отзывы. Ты можешь их просто выдумать, как это делают очень многие авторы". Далее друг продолжает давать ему плутовские советы. Например, говорит, что для того, чтобы ссылаться на Библию, её вовсе не обязательно читать. Ты просто поведёргивая оттуда каких-нибудь звучных цитат про свободу, рабство, жизнь, смерть и поминая их к месту и не к месту, сразу прокатишь за умного. Главное побольше латинских слов, чтобы вообще ничего не было понятно. За предисловием следуют сонеты, песни и стихи, которые героям книги Дон Кихот посвятили герои других книг. То есть мы видим, что Сервантес внял совет у друга и сочинил сонеты от лица героев рыцарских романов. Среди них Амадис Гальский, Неистовый Роланд и другие. Сам роман начинается с рассказа о том, как Ида Альгу Алонсо Кихана, начитавшись книг, чуть-чуть поехал головой и решил стать странствующим рыцарем. Он берет себе новое имя, Дон Кихот, и от слов переходит к делу, отправляется в путешествие. И, едва выехав на дорогу, первое, что он делает – начинает воображать, как его странствие описал бы автор рыцарских романов. Первые шесть глав — это уже законченная повесть. А он с Акихана начитался книжек, сошел с ума, отправился странствовать, напортачил, получил по башке, его вернули обратно. Священник, цирюльник и племянница поняли, что источник его безумия — рыцарские романы, и сожгли их, а вход в его библиотеку заложили кирпичами. Конец. Это уже выглядит как законченная история. Причем, обратите внимание, когда священник и племянница перебирают книги в библиотеке Дон Кихота, среди них они находят книгу Сервантеса. Дон Кихот сталкивается не с драконами, не с великанами, не с богами. Он сталкивается с обыденностью, которую не может принять. Дон Кихот — это история о мире, покинутом богами, о мире, максимально приземленном, о мире, из которого ушли чудеса. Что тоже, с одной стороны, совершенно революционная по тем временам мысль, И с другой, она работает как отличная метафора миров, в котором жил тогда Сервантес. Именно эта мысль, мне кажется, и лежит в основе романа. Это и есть его главная тема. В 49-й главе, когда священник и цирюльник связывают Дон Кихота и в клетке везут его домой, на пути им встречается каноник. Он поражён тем, что человека везут в клетке. Ещё и связано. Он думает, что это опаснейший преступник. И когда ему объясняют, в чём проблема, он толкает речь, которая опять же отзеркаливает и по-новому раскрывает главную тему книги. И эту речь я, наверное, целиком приведу как хорошее наставление вообще любому молодому писателю. В ней каноник размышляет об отношениях между вымыслом и правдой, о том, что вымысел тем ценнее, чем он ближе к правде. Я приведу пару цитат, они довольно большие, но мне кажется, важно всё это проговорить вслух. Какая же может быть красота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 находцы, странствующие девицы, змеи, андриаки, великаны, неслыханные приключения, всевозможные чародейства, сражения, жаркие схватки, причудливые наряды, влюблённые принцессы, оруженосцы графы, забавные карлики, нежные послания, объяснения в любви, смелые женщины, словом всякий вздор, коим набиты рыцарские романы. О себе могу сказать, что пока я их читаю,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 Ибо невежественные чернь верит всей этой ерунде и принимает её за истину. И сочинители этих романов ещё имеют наглость смущать умы здравомыслящих и благородных идальго, как это мы видим на примере вашей милости. Ибо они довели вас до такой крайности, что пришлось засадить вас в клетку и вести на волах, подобно как возят с места на место тигров и львов и показывают их за деньги. Полны же синьор Дон Кихот. Пожалейте себя, возвратитесь в лоно разума.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 И вот это просто прекрасно. Я специально взял цитату целиком, потому что, мне кажется, именно здесь особенно ярко проявляется ироничная природа романа. Каноник разносит рыцарские романы и говорит, что они набиты врагами, в которые верят только неочи, и тут же советует Дон Кихоту почитать священное писание и книгу судей. И любой современный читатель, конечно же, сразу оценит скрытую иронию. При этом мы знаем, что Сервантес был человеком верующим, он, как считается, принадлежал к ордену иезуитов, и, как и многие испанцы тех времен, был католиком. Но при этом в Дон Кихоте он не щадит священные тексты, и даже священное писание у него становится инструментом размышления о языке и достоверности. Очень важно, открывая Дон Кихота, помнить, что это еще и роман о чтении, о том, как странный текст преломляется в голове у каждого читателя. Это один из первых романов о перспективе и субъективности. В этой книге нет носителя абсолютной истины, Даже каноник в конце компрометирует собственную речь, создавая новый слой иронии. Все события, описанные в книге, всегда даются с точки зрения определённого персонажа, и убеждения, оптика этого персонажа очень влияют на то, что мы, читатели, в итоге получаем. И плюс каждый персонаж романа оценивается по тому, какие он или она читает книги. Это главный критерий. В этом смысле «Дон Кихот» — это ещё и роман о конфликте между миром и нашими представлениями о нём. О конфликте идеального и материального. Ну, то есть, например, каждый из нас был влюблён. И когда мы влюблены, мы наделяем партнёра или партнёршу свойствами, которые вообще-то им не присущи. Мы считаем их умнее, ярче и красивее, чем они есть в реальности. Мы их идеализируем. И это тоже, как видите, сквозная тема «Дон Кихота». потому что главный герой ко всему на свете относится именно так. Он всё идеализирует и получает за это по башке, естественно. Дон Кихот это книга о способности или точнее о неспособности текста транслировать истину, о том, что любой текст в том или ином виде искажает мысль, и далее о том, что книги могут быть опасны для тех, кто относится к ним без разумных сомнений. Дон Кихот принимал всё написанное в рыцарских романах за истину и в итоге натворил много бед. которые свалились в том числе и на него. Мы в этой связи также можем вспомнить рыцарей крестоносцев, прочих фанатиков, которые проливали кровь, потому что отрынули сомнение и восприняли всё, что написано в Библии, за истину. И получается, что Дон Кихот это ещё и книга о фанатизме и о том, насколько достоверным может быть написанное слово. Потому что и тогда, за много лет до написания Дон Кихота, философы, например, спорили насчёт переводов священных текстов. То есть лингвистики, семиотики и прочих наук о смыслах и знаках ещё не было, но философы уже спорили о том, можно ли считать священным перевод Библии. То есть является ли латинский перевод Библии аутентичным, потому что изначально она написана была не на латыни, как вы понимаете. То есть даже там, даже в этом священном, сакральном тексте тоже есть ошибки. Ведь ошибки и искажения есть в любом переводе. Переводы создают люди, а люди ошибаются. Любой, кто занимался переводами, легко расскажет вам историю о том, как неудачно выбранное слово может изменить смысл фразы, а может и всего текста, на противоположный. Тут в качестве иллюстрации лучше всего подойдёт цитата из романа Джона Стейнбека "К востоку от Эдема". В нём есть великолепный пассаж о переводах Библии, о том, как перевод священного текста может предопределить культуру и жизнь людей, которые этим переводом руководствуются. Контекст такой: Один из персонажей, китаец Ли, рассказывает, как решил прочесть Библию и запнулся на притче о Каине и Авеле. Почти 10 лет назад, сказал Ли. Поисть это врезалось мне в душу, и я стал вдумываться в неё слово за словом. И чем больше вдумывался, тем глубже делался её смысл. Тогда я сравнил разные переводы, и они оказались довольно близки. Только на одном месте я споткнулся. Там, где Иегова спрашивает Каина: почему-то огорчился. Согласно английской Библии, изданной при короле Иакове, Бог говорит: "Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица, а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечёт тебя к себе, но ты будешь господствовать над ним". Меня остановило "будешь господствовать", ибо это обещание Каину, что он победит грех. Затем я раскрыл американскую стандартную Библию. «Совсем недавно вышедшую», — продолжал Ли, отпев кофе из чашки. «И она переводит иначе. Но ты господствуй над ним. Это ведь совсем иное дело. Тут не обещание, а приказ. И забрало меня за живое». Что ж, думаю, за слово стоит в оригинале, в подлиннике Библии, допускающей такие разные переводы? И далее Ли рассказывает, как вместе со старцами читает Библию в оригинале. Через 2 года мы почувствовали, что можем приступить к вашим 16 стихам из четвёртой главы Бытия. Старцы тоже признали стих 7 очень важным. Будешь господствовать? Господствуй. И вот какое золото намыли мы долгими трудами. Можешь господствовать. Ты можешь господствовать над грехом. И улыбнулись старцы, закивали головами, чувствуя, что не даром потрачены 2 года. И благодаря этому труду вышли они из своей китайской обособленности и сейчас изучают древнегреческий. Дрожащей от волнения рукой Лив Ноф наполнил изящные чашечки, выпил свой одним глотком. Разве не ясно? воскликнул он. Американская стандартная Библия приказывает людям господствовать над грехом, как господствуют над невежеством. Английская королевская сулит людям непременную победу над грехом, ибо будешь господствовать Это ведь обещание. Но древнееврейское слово тимшол, можешь господствовать, даёт человеку выбор. Быть может, это самое важное слово на свете. Оно говорит человеку, что путь открыт, и решать предоставляется ему самому. Ибо если ты можешь господствовать, то верно и обратное, а можешь и не господствовать. Разве не понятно? Мне кажется, это очень точное описание сути и тонкости перевода. Поэтому я его почти целым здесь привёл. И вместе с этим пассажем я потихоньку перейду ко второй части романа, потому что как раз она выводит идеи Сервантеса о хрупкости смыслов, о том, как история искажается в печатном слове и об отношениях правды и вымысла, во второй части всё ещё сильнее углубляется и ещё лучше проговаривается. Вторая часть Дон Кихота это гораздо более крутой роман. И я сейчас постараюсь объяснить почему. 4. Медведьки ход. В 1614 году выходит продолжение. Но автор его не Сервантес, а автор Алонсо Фернандес де Авильенеда. До сих пор неизвестно, кто скрывался под этим псевдонимом, но факт остаётся фактом. Дон Кихот был так популярен, что люди начали писать фанфики, а один из них, хитрожопый Авильенеда, просто буквально написал и издал продолжение. И через год, в 1615-м, выходит официальное авторское продолжение Сервантеса. Исследователи утверждают, что он начал писать продолжение в 1612-м году. И в 1614-м у него была только половина рукописи. А потом выходит книга Авилья Неды, самозванца, и Сервантес в спешке дописывает свой роман. Наверное, мы можем сказать спасибо Авилья Неде, Ведь благодаря ему внутри второй части настоящего «Дон Кихота» у нас есть еще и размышления о самозванстве и даже сцена сражения «Дон Кихота» с самозванцем. Вот вам еще один мета-уровень книги. То есть, понимаете, да? Сервантес дописывает вторую часть, сиквел своей книги «Из ревности» в качестве ответа. Это фактически литературный рэп-баттл 17 века. И это тот случай, когда хочется сказать, если бы Авильена не существовала, его следовало бы выдумать. Потому что есть какая-то удивительная гармония в том, что у книги, целиком посвящённой писательству, у книги постоянно рефлексирующей на тему авторства, правды и вымысла, именно о этой книге появляется фанфик, ложное неканоническое продолжение. И боже мой, как же Авильена подставился. Просто представьте себе, как Сервантес узнав о существовании самозванца, закатал рукава, сел за стол и начал вписывать его в свою книгу. Вторая часть уже настолько мета, что дальше просто некуда. В самом начале второй части мы узнаем, что все персонажи романа читали первую книгу. Ну, кроме Санчо, он не умеет читать. Таким образом, первая книга Дон Кихота существует внутри второй. Более того, здесь же существует и фанфик Авельянеды. И каждый персонаж должен как-то на это реагировать. Здесь Сервантес вновь предаётся медитации на тему чтения, восприятия реальности и вымысла, и того, как литература влияет на читателя. Если в первой части говорилось о влиянии рыцарских романов на разум Дон Кихота, и каждый персонаж высказывал своё мнение о рыцарских романах, и мы помним большой монолог каноника в конце, то вторая часть другая. В ней Сервантес размышляет о том, Какое влияние первая часть оказала не только на читателей романа, но и на самих персонажей. Дон Кихот и Санчо Панса сталкиваются с тем, что их начинают путать с литературными персонажами. Реальные Кихот и Санчо. Тут я делаю кавычки пальцем. Встречаются с людьми, которые читали роман и сформировали на его основе своё мнение о героях. Эти люди ждут, что Санчо и Кихот будут вести себя определённым образом, соответствующим их представлениям. Вторая часть целиком отдаётся метаиграм. Мы узнаём, что читаем найденную рукопись учёного мавра Сида Ахмеда бен Инхали. И текст, который мы читаем это перевод. К тому же в текст периодически вторгается переводчик, который уже в пятой главе, например, сообщает, что дойдя до пятой главы, переводчик этой истории объявляет, что глава эта по его мнению вымышленная. ибо в ней Санчо Пансе изъясняется таким слогом, какого нельзя было бы ожидать от ограниченного его ума, и рассуждает о таких тонкостях, которые не могли быть ему известны. Однако ж, дабы исполнить долг службы, переводчик положил перевести ее. И так он продолжает. В начале 24 главы переводчик снова влезает в книгу и сообщает вот что. Переводчик Великой этой истории объявляет, что, дойдя до главы о приключении в пещере Мантисиноса, он обнаружил на полях подлинника следующие собственноручные примечания первого автора этой истории, Сида Ахмета бен Инхали. В 42-й главе Дон Кихот заходит в книгопечатню и натурально начинает общаться с наборщиком и переводчиком книги. Случилось, однако же, что, проходя по какой-то улице, Дон Кихот поднял глаза и, И над дверью одного дома увидел вывеску, на которой огромными буквами было написано: Здесь печатают книги. Это несказанно его обрадовало, потому что до той поры ему ещё не приходилось видеть книгопечатню, и у него явилось желание узнать, как в ней всё устроено. Он вошёл внутрь со всей своей свитой и увидел, что в одном месте здесь тискали, в другом правили, кто набирал, кто перебирал. Одним словом, Перед ним открылась картина внутреннего устройства большой книгопечатни. Подойдя к одной из наборных касс, он спросил, для чего она служит. Рабочие ему объяснили, он подивился и прошёл дальше. Потом он встречает переводчика, и они начинают обсуждать суть и природу переводов. И вот здесь вы можете вспомнить, о чём я уже говорил выше, ещё в первой части. Дон Кихот это ещё и роман о трудностях перевода, о потере смыслов.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 Де да потом, чтобы переводить с языков лявких, не надобно ни выдумки, ни красот слога, как не нужно и не переписчику, ни копиисту. Я не хочу этим сказать, что заниматься переводами не похвально. Есть занятия куда ниже этого, и однако ж мы ими не гнушаемся, хоть и приносят они нам гораздо меньше пользы. После этого он прощается с переводчиком, идёт дальше и встречает нечто совершенно невероятное. Он прошел дальше и увидел, что правят листы еще одной книги. Когда же он спросил, как она называется, ему ответили, что это вторая часть хитроумного идальга Дон Кихота Ламанческого. Сочинение некоего автора, проживающего в Тардесильесе. «Слыхал я об этой книге», — заметил Дон Кихот. «Признаться сказать, я полагал, что ее уже успели сжечь за ее вздорность, а пепел развеяли по ветру». Ну да, впрочем, дождётся свинья Мартинова дня. Истории вымышленные только тогда хороши и увлекательны, когда они приближаются к правде или правдоподобны. Истории же, имеющие своим предметом происшествие истины, тогда только и хороши, когда они правдивы. И сказав это, Дон Кихот с некоторой досадой покинул книгопечатню. 5. Леонардо Сервантес. А вообще, знаете что? Я передумал Начиная этот текст, я был уверен, что хочу написать роман о Сервантесе. Теперь я думаю, что на самом деле роман о матери Сервантеса, Леонор, гораздо более оригинальная идея. Я бы написал о пяти годах ее жизни. Вот это был бы по-настоящему, по-сервантесовски неожиданный твист. Я так и вижу. В дом Сервантесов приезжает гонец и сообщает Леонору ужасную весть. Оба ее сына захвачены пиратами, и он не может быть виноват. и сейчас находится в Алжирском гетто, где каждый день ему угрожает смертельная опасность. Денег на выкуп нет, и первым делом мать отправляется обивать пороги военных ведомств. Её старший сын герой битвы при Липанто, и она надеется, что его заслуги перед родиной помогут ей набрать денег на выкуп. Но Испания в кризисе, страна втянута в войну, которая обречена проиграть, народ голодает. У нас таких героев завались, каждый второй, говорят её чиновники. Общими усилиями две дочери, мать и отец, наскребают 300 эскуда, но денег хватает лишь на выкуп младшего сына, Родриго. Мигель остается в плену, тут и начинается настоящее приключение Леонорда Сервантес. Она отправляется в путешествие по Испании. Ее цель – собрать 500 эскуда, сумму выкупа. В пути к ней присоединяется монах верхом на осле. Он из ордена тринитариев, братство, главная цель которого – выкупать из лжирского плена католиков. Итак, они вдвоем, мать будущего автора Дон Кихота и монах на осле, едут по стране и добиваются аудиенции высших военных чинов. Каждому из чиновников Леонор рассказывает историю своего сына, но быстро замечает, что ее слова не производят на растолстевших генералов совершенно никакого впечатления. Правда о солдате-калеке в алжирском плену не трогает их сердца. И однажды во время очередной аудиенции мать начинает изменять историю, на ходу придумывай новые детали. Поверх простой и скучной правды она надстраивает слой яркого вымысла, и вдруг это срабатывает. Её слова трогают одного из генералов, западают ему в душу, и он даёт ей немного денег на выкуп. В дороге между городами Леонора обсуждает произошедшее с монахом. Её гложет сомнение, ведь фактически генерал дал ей денег не для того, чтобы она выкупила сына. Он заплатил ей за хорошую историю. Отметим, что монах-тринитарий, с которым она путешествует, я думаю, уже давно пора дать ему имя. Назовём его Анхель. Человек не очень грамотный, но весьма проницательный. Он и сам заметил, что она изменила историю, сделала её более динамичной и захватывающей, и это сработало. В пути они обсуждают эту проблему. В чём разница между вымыслом и ложью? Если ты пытаешься спасти родного человека из плена, прибегаешь к манипуляциям, это аморально? Но замечает мудрый Анхель, Ведь и генерал на самом деле заплатил именно за историю, а значит, тут нет греха. В следующем городе они встречают певца, который зарабатывает на жизнь тем, что играет на лютне и поет песни, пока прохожий бросает ему монеты в лежащую на земле шляпу. И Леонор замечает, что выстроенные в верном порядке слова оказывают на людей поистине магическое воздействие. Она покупает бумагу, перо и чернила и начинает записывать историю, ту самую, которую раз за разом рассказывает генералам. Она переписывает её снова и снова, добавляет деталей, и с новой версией идёт к следующему генералу. Но в этот раз её история не срабатывает. Она перестаралась, рассказ звучит фальшиво и слишком сказочно. Генерал смеётся над ней. Он не верит ни единому её слову. В дороге Леонор вновь обсуждает случившееся с Анхелем. Она всё больше узнаёт о писательском ремесле и, кажется, начинает чувствовать нутром граница между ложью и вымыслом. И тогда она вновь переписывает историю, упрощает её, срезает с неё всё лишнее, все вычерные и давящие на жалость детали. Но при этом с историей Мигеля она обращается вольно, позволяет себе менять местами события и подгонять их друг к другу. Она уже знает, чувствует, как работает внутренняя логика драмы и как с помощью слов транслировать не только факты, но и эмоции, и ощущения. Только одного она пока не знает: Она прирождённая рассказчица, и её интересно слушать. У неё талант. И следующий генерал, выслушав новую версию её истории, ударяется в слёзы и даёт ей денег, довольно большую сумму. В дороге с Анхелем Ивановной обсуждают странную природу языка. Она всего лишь поменяла несколько событий местами и изменила тон. Сама история осталась той же самой, но раньше она не трогала людей, а теперь даже самые старые генералы не могут сдержать слёз. В следующем городе наши герои встречают торговца книгами, и Леонор обнаруживает, что её история, та самая, которую она рассказывала людям, теперь живёт своей жизнью в виде книги. Один из генералов, тот самый, что посмеялся над ней и выгнал, записал всё, что она рассказала, и опубликовал под своим именем. И теперь жизнь Мигеля, однорукого пленника Алонсо Фернандеса, продаётся во всех книжных лавках и имеет успех. Леонор покупает книгу и обнаруживает, что генерал переврал всё. наверх правды и вымысла он налепил столько лжи, что трагическая судьба её сына теперь похожа скорее на рыцарский роман, в котором главный герой, благородный солдат, поднимает бунт в алжирском гетто и в конце вешает своих пленителей на фонарях. Тем временем его мать, мошенница и проститутка Леонор, ездит по генералам, торгует телом и жалостливыми историями, зарабатывая на страданиях сына. На дворе XVI век, никто и слыхом не слыхивал об авторских правах. Поэтому Леанор не может не подать в суд, не пожаловаться, обсудив ситуацию с Анхелем, который тоже в ярости, ведь в книге Алонсо Фернандеса он выведен дурачком и скотоложцем. Она принимает вызов и отправляется в поместье генерала, чтобы призвать его к ответу. Генералу не нравится, что его называют лжецом. Он приказывает арестовать Леанор и Анхеля, их обвиняют в мошенничестве и бросают в темницу. И именно там Леонор де Сервантес пишет свою собственную версию истории. Ту самую, которую мы сейчас читаем. В ней будут упомянуты и бесчестный Алонсо Фернандес, и его ужасная, лживая, ложная жизнь Мигеля. 6. Ходжи никогда не пристрелят. Вопрос только, как бы я закончил такой роман? И возможно ли завершить его на высокой ноте? Я долго искал подходящую концовку — и наконец набрался смелости проконсультироваться с одним известным сервантистом. Для удобства назовём его Кин Чарльзбат. Через знакомых я добыл его контакт и вкратце расписал ему свою идею. Чарльзбат похвалил меня за интерес к теме с снисходительным тоном, каким взрослые обычно хвалят рисунки своих безсталанных детей, назвал тем ещё выдумщиком и указал на несколько просчётов. К тому моменту я уже охладел к своей идее и думал над другим романом. о группе сектантов, которые штурмуют Морг, чтобы выкрасть из него тело своего гуру. Я поблагодарил Чарльзбета и ненадолго забыл о нём, а потом получил ещё одно письмо. Оказывается, моей идеей его заинтересовало. Проблема была в том, что по его словам, она никуда не годится по ряду причин. И дальше в длинном письме он очень педантично эти причины перечислил. Причин было 18. В течение месяца я раз в 3 дня находил в почте письмо от знаменитого сервантиста, который сообщал мне, что вновь придумал, как улучшить мою идею и фактически переписывал мой воображаемый роман заново, добавлял туда персонажей и иногда менял им пол. Например, он посоветовал мне сделать главным героем отца сервантаса и мать, так по его мнению, параллель между поколениями будет весьма очевидна. Плюс тема отцов и детей. Восьмое его письмо заканчивалось репликой: Теперь меня официально можно считать вашим соавтором. Именно так. Письмо заканчивалось смайликом. Когда в ответном письме я осторожно поблагодарил его за помощь и сообщил, что пока не уверен, хочу ли вообще писать этот роман, он пришёл в ярость и сообщил мне, что если я не готов идти до конца, тогда не стоило тратить его время на всякую ерунду. В последнем своём письме он пожелал мне удачи с романом, но отметил что если роман о Сервантесе все-таки выйдет, и он найдет в нем хоть одну из своих идей, он пойдет в суд и легко докажет факт плагиата. «Я сохранил нашу переписку», — писал он в конце. «Я перечитал его письма. В них было столько слоев иронии, что меня тут же осенило. Вот оно! Именно так я и закончил бы свой роман о Сервантесе, по образу и подобию бледного огня Набокова. Первая часть — это, собственно, путешествие Леонор и Анхеля, а вторая — Построчный комментарий Сервантиста, который критикует и интерпретирует аллюзии и сюжетные ходы. Он находит в тексте ошибки и оставляет езвительные комментарии вроде: "Между этими городами 200 км. Имеете совесть, молодой человек, или они у вас на BMW передвигаются?" Причём в начале он ещё спокоен, но ближе к середине текста начинает закипать из-за глупых ошибок автора. А во второй половине комментариев и вовсе бросаются переписывать мой роман за меня, потому что я, автор, очень мало понимаю в реалиях XVI века и ещё меньше в творчестве Сервантеса. Говорят, Исаак Левитан любил угрожать: "Не злите меня, а то нарисую". Сейчас я обдумываю ещё одну идею для романа о человеке, который хотел стать соавтором книги, но немножко перестарался и стал её персонажем.